Восьмое. Земля Левантинская. Постриженные, хоть и держались с опаской, сгорали от любопытства. Кто пожаловал к ним в гости? Теряясь в догадках, они рассматривали наши одежды, прикасались к ушам. И очень волновались в присутствии женщин. Особенно это касалось и гуанамоты. Одним своим видом она слепила их пуще солнца. Они прикрывали глаза руками и отворачивались, когда принцесса проходила мимо. Ее попытались укрыть убогим саваном, таким же, как у остальных. Но она, смеясь, сбросила его. Но кубинской принцессе были только доставшиеся от матери браслеты, которые она носила на запястьях и щиколотках, и золотое колье, подаренное от Между тем, постриженный с кольцом, главный, очевидно, самый мудрый, видя, что она немного понимает его язык, провел ее в зал, где его собратья что-то деловито выцарапывали на матерчатых прямоугольниках, испещренных мелкими темными штрихами. Она узнала, поскольку видела раньше, говорящие листы, которые хранят в кожаных футлярах, Они заполняли помещение до самого потолка. Постриженный с кольцом развернул один такой лист. На нем была нарисована карта. Почти такие же они нашли на судне чужеземцев. Она поняла, что он хочет знать, откуда она явилась. Он показал ей на карте место, которое назвал Португалией. Левее не было ничего, пустота, только небольшой островок, намного ниже. Киска взял 10 человек и отправился осматривать окрестности. А вернувшись, доложил о то Альпе, что вокруг все в руинах. По всей видимости, город очень большой, народу в нем много, жители не могут прийти в себя. На гостей никто не обратил внимания. Река богата рыбой, а земля до того, как задрожала, верно была благодатной. Кискис принес показать существо, похожее на карликовую ламу, оно встретилось по дороге. А вот птиц в небе они не заметили. Густые тучи, спустившиеся с севера, прорвались, и дождь погасил пожары, продолжавшиеся на холмах. Пользуясь гостеприимством постриженной братьей, китанцы восстанавливали силы после долгой переправы. Они обратили внимание, что черный напиток, которым подают хозяева, краснеет, попадая в прозрачные кубки, и это дива немало их впечатлило. Сочтя, что его люди отдохнули достаточно, Альпа решил по традиции сжечь остатки своих трапез, скопленные по пути с кубы. Их с благоговением хранили в отдельных сундуках. Обычай требовал сжигать также одежды, которую он носил, однако беспрецедентность положения бывшего правителя Ченчансую, прибывшего в неизведанную землю и не имевшего представления о местных запасах альпаки и хлопка, но неприятно удивленного грубым одеянием людей, живших как-никак во дворце, заставило его отложить эту часть ритуала. С судов стали выгружать сундуки, а то Альпа водрузился на носилке для участия в церемонии. Он пожелал, чтобы она проходила на берегу реки, где, наконец, отступила вода. Торжественность и пышность, обычно присущие действу, пришлось умерить из-за скудости средств у беглецов. Но, вопреки всему, поверженный суверен явно стремился вернуть царские привилегии, хотя никто их и не оспаривал. По такому случаю он отдал игуаномоте свое покрывало из-под шерстка летучей мыши, потому что стало прохладно. Кубинская принцесса находилась рядом с ним, как и сестра супруга Коя Асарпай, а юный Куси Рима и Киспи Сиса сидели у его ног. Три полководца верхом с топорами наготове, замерли на страже. Сначала были танцы и песнопения. Затем под звуки барабанов специально выбранная жрица Солнца подожгла первый сундук. Тут же вокруг разнесся запах жареного мяса и привлек окрестных жителей. Чумазые, оборванные, они таращились на сундуки и словно не замечали китенцев. Никто не посмел бы прервать церемонию без приказа этого Альпы, а тот его не давал но все следили за новыми зрителями, которые подходили к реликвиям все ближе, сужая круг. И вот один не выдержал, запустил руки в костер и вытащил оттуда обглоданную кость. Его немедленно схватило стражи и перерезала бы ему горло, но отого Альпа подал знак – пощадить. Это послужило сигналом для остальных. Китонцы оторопело наблюдали за поистине животным зрелищем. Все сундуки вскоре были разворочены, и жители Левантинской земли рыча отбирали друг у друга их содержимое. Они жадно заглатывали все подряд и отбивали спинками, защищая свою жалкую добычу. Покончить с пищей им дали больше от удивления, чем из жалости. Проглотив все до последней косточки, куи, левантинцы как будто очнулись после горячки. Подняв сальные лица, они, наконец, увидели гостей. И, в свою очередь, обомлели. Позже сцена будет запечатлена на знаменитом полотне Тициана. Молодой прекрасный оттого Альпа, исполненный царственного величия, с попугаем на плече и пумой на поводке, Вокруг него женщины, игуаномотов покрывали с коричнево-золотистым отливом, едва скрывающим обнаженную грудь, коя асарпай с брезгливым выражением на лице, младшая сестра кисписиса, Сиса, напуганная первыми левантинцами, которых ей довелось увидеть так близко, и остальные китанцы, неподвижно стоящие в красивых разноцветных одеждах с геометрическим рисунком, лоснящийся волос вороного коня Руменьяви и белых скакунов Кискиса и Челкучима. В центре, поджав ноги, сидит левантинец, он выпятил губы и обгладывает кость, а перед ним, остолбеневший от ужаса, шрится солнце. Другой левантинец, более любопытный, пытается потрогать за ухо невозмутимого инкского вельможа. Еще один стоит на коленях и, воздев руки к небесам, о чем-то молит. Остальные почтительно склонились перед императором. Своими глазами Цициан, разумеется, этого не видел, и на самом деле все выглядело не совсем так. Один из левантинцев действительно вздумал потрогать ухо инкского вельможа, но не нисходя с Паланкина, подал знак стражи, его воины ударили копьями по щитам, и всеместные бросились в рассыпную, точно спугнутую громом, векуньи. Примечание. Викуньи небольшие животные семейства верблюдовых, обитают в Андах. Конец примечания. После этого происшествия весть о прибытии китанцев стала быстро распространяться. Левантинцы, все как один в рванье, столпились вокруг дворца постриженных. Кискису вновь поручили разведать, что происходит. Он доложил, что откровенно враждебными их намерения назвать нельзя, но исключительно дружественными тоже. Было решено без особой надобности не выходить. Все-таки за каменными стенами китонцы чувствовали себя увереннее. Запасов черного напитка было предостаточно, да и куда податься, они все равно не знали.